Глава 1 Дитя любви. Полагаю, они познакомились году в 1930 в старшей школе. Влюбленные подростки. Она – девочка из среднего класса, ирландско-шотландского происхождения. Он – деревенский мальчик, француз, живший где-то между Нептуном и Лейквудом в штате Нью-Джерси. Она была из семьи музыкантов. Дни напролет они с сестрами играли. Сестры пели, а она аккомпанировала на расстроенном старом пианино. Он также был из семьи творческой и музыкальной. Однако его мать лежала в психиатрической клинике из-за депрессии или какого-то другого рецидивирующего нервного расстройства. Незримое, но существенное влияние. По-моему, звучит фальшиво, но именно так мне сказали в агентстве по усыновлению. Ее мать упирала на то, что он ее дочери не пара, Она расстроила их отношения, и любви пришел конец. Чтобы пресечь дальнейшие контакты, ее загнали в музыкальную школу, и, судя по всему, после этого она стала колесить по концертным залам Европы и Северной Америки. Проходит много лет. Теперь он женат, у него куча детей. Работает он в топливной компании, чинит масляные горелки. Однажды едет на вызов, и тадам! Там она! Стоит, облокотившись на дверной косяк, волосы закрывают лицо, смотрит на него тем самым взглядом. У нее сломался обогреватель. Та еще картина, не правда ли? Но я уверена, что они обрадовались встрече. Возможно, все эти годы они продолжали любить друг друга. Так что наверняка это было чудесное воссоединение. Она беременеет. Он в итоге рассказывает ей, что женат, и у него есть дети. Она в растрепанных чувствах, с разбитым сердцем, разрывает отношения, но ребенка решает оставить. Носит его 9 месяцев, и в воскресенье, 1 июля 1945 года, в роддоме округа Майами-Дейт, маленькая Анжела Тримбл прокладывает себе путь в этот мир. Вместе с ребенком она вернулась в Нью-Джерси, где ее мать умирала от рака груди. Она ухаживала за обеими. Но мать убедила ее отказаться от Анжелы, И она это сделала. Отказалась от своей Анжелы. Через шесть месяцев ее мать умерла, а дочь попала в бездетную семью, тоже из Нью-Джерси. Ричард и Кэти Харри из города Паттерсона встречались после окончания школы. Новые родители Анжелы, также известные как Кэгги и Дик, дали ей другое имя — Дебора. Вот и вся история. Я — дитя любви. Говорят, что обычно люди не запоминают первые годы жизни, но у меня таких воспоминаний – море. Первое из них датируется моим третьим месяцем. Это день, когда мама и папа забрали меня из агентства по усыновлению. Чтобы это отметить, они решили устроить небольшую вылазку на детский курорт, где был контактный зоопарк. Помню, как меня носили на руках. Гигантские создания смотрели на меня сверху вниз из загона. Я ясно это вижу. Однажды я поделилась этим впечатлением с мамой, и она изумилась. «Боже мой, это было в тот день, когда мы тебя забрали. Ты не можешь этого помнить!» «Там были только утки, гуси и козел», — сказала она. «Ну, может, еще пони». Но в три месяца мне не с кем было их сравнить. Зато я уже пожила с двумя разными мамами в двух разных домах под двумя разными именами. Сейчас я думаю, что тогда, вероятно, испытывала панику. Мир был небезопасен. Приходилось смотреть в оба. Первые пять лет моей жизни мы провели в маленьком доме на Седер-авеню в Хоторне, Нью-Джерси, рядом с парком Гофл-Брук, который растянулся на весь городишко. Когда власти расчистили под него землю, рядом поставили временки для строителей-мигрантов. Представьте себе маленькие тесные квартирки без всякого отопления, если не считать печки-буржуйки. Мы занимали дом прораба на краю большой лесной зоны. Он к тому времени уже отапливался. В те годы детей старались чем-то занять, но мне говорили «иди на улицу и поиграй», и я шла. Товарищей по играм у меня было не то чтобы много, так что порой я играла в своем воображении. Я была этаким ребенком-мечтателем, но при этом и пацанкой. Во дворе на большом клоне папа повесил качели и турник, и я представляла себя в цирке. А еще я возилась с палочками. Копала ими ямки, ворошила муравейник, делала из них что-то, ну или каталась на роликах. Больше всего на свете мне нравилось бродить по парку. Для меня это был самый настоящий волшебный заколдованный лес. Родители всегда мне наказывали. «Не ходи в парк, ты не знаешь, кто тебе встретится и что может случиться», как обычно и говорят в сказках. А волшебные истории, все невероятные, вызывающие трепет сказки «Братьев Гримм», были важной частью моего взросления. Стоит признать, что по кустам действительно слонялись всякие подозрительные личности. Скорее всего, мигранты. Самые настоящие бродяги, которые катались на поездах и околачивались в парке. Наверное, им давали там какую-то работу — подстричь газон или что-то в этом роде, после чего они снова прыгали в вагон и ехали дальше. Еще там попадались лисы и еноты, иногда змеи, И был небольшой ручей с лягушками и жабами. Вдоль ручья, где никто не ходил, стояли разрушенные покинутые лачуги. Я часто лазала по этим шатким старым заросшим мхом и плесенью грудом старого кирпича торчавшим из земли. Я могла сидеть там вечность и мечтать. Все это были страшноватые детские переживания, что наверняка случались и у вас. Устроившись под кустом, я представляла, как сбегу из дома с настоящим индейцем и буду есть ягоды сумаха. Папа часто грозил мне пальцем и говорил «Никогда не трогай сумах, он ядовитый». И вот я буду жевать этот невероятно горький сумах и с надрывом думать «Скоро я умру». Здорово, что у меня были эти жуткие детские фантазии. Насыщенная жизнь в мечтах. Благодаря им а также телевизору и сексуальным маньякам, развелось мое творческое мышление. У меня была собака по имени Пел. Какой-то терьер, судя по всему. Коричневато-рыжий, на редкость лохматый, с жесткой шерстью, висячими ушами, усами, бородой и отвратительнейшим телом. Хозяином пса был отец, но Пел вел себя крайне независимо. Самый настоящий дикий пес, которого не кастрировали. Тот еще кобель. Он убегал из дому, и приползал обратно после недельного загула, совершенно вымотанный амурными приключениями. Парк наводняли полчища крыс. Город становился все менее сельским и более населенным, так что грызуны совершали набеги на дворы и рылись в мусорных кучах. Поэтому местные власти стали раскидывать в парке отраву. Провинциальный менталитет, как он есть. В то время они травили всех и все, что только можно. В общем, Пэлл эту отраву съел. Ему было так плохо, что папе пришлось его усыпить. Просто ужасно. Однако на самом деле для ребенка место было чудесное. Настоящий маленький американский городок. По счастью, тогда еще не появились торговые центры. В нашем распоряжении была только небольшая главная улочка и кинотеатр, где воскресный утренний сеанс стоил четверть доллара. Все дети туда ходили. Я тоже любила кино. А еще кругом были фермерские хозяйства. На холмах пасли скот, на полях и в садах выращивали овощи и фрукты, свежие и дешевые. Позже фермеров вытеснили разросшиеся новостройки. Для города это была стадия трансформации. Но я была слишком мала, чтобы знать это слово, понимать его смысл или вообще интересоваться подобными вещами. Мы жили в спальном районе, потому что папа работал не в Хоторне, он ездил в Нью-Йорк. Не так уж далеко, но, боже, тогда казалось, даль невероятная, волшебная. Еще один зачарованный лес, кишащий людьми и с высокими зданиями вместо деревьев. Все такое-другое. Папа ездил туда работать, а я — развлекаться. Раз в год бабушка по маминой линии брала меня в Нью-Йорк, чтобы купить мне зимнее пальто в бест энд знаменитом консервативном универмаге. После этого мы отправлялись в Шрафтс на углу 53-й улицы и пятой авеню. Этот обставленный в старомодном стиле ресторан напоминал английский клуб, где изящно одетые пожилые леди чинно сидели и потягивали чай из фарфоровых чашек. Очень пристойно и вдали от городской суеты. На Рождество мы всей семьей выбирались полюбоваться елкой в Рокфеллеровском центре смотрели на людей на катке, глазели на витрины магазинов. Мы были неутонченными горожанами, что ходят на бродвейские спектакли, а жителями пригорода. Если мы и смотрели шоу, то в Мьюзик Холле Радио Сити, ну и пару раз были на балете. Возможно, после этого я задумала стать балериной. Правда, эта мечта надолго не задержалась. А вот волнение и восхищение после спектакля и само ощущение сцены остались. Хотя я любила кино, моя реакция на живые выступления была именно физической, очень чувственной. Точно так же я реагирую на Нью-Йорк, на его запахи, виды и звуки. В детстве мне еще очень нравилось ездить в Паттерсон, где жили обе мои бабушки. Папа любил пробираться задворками, дворками, по извилистым узким трущобным улочкам. В то время, до благоустройства, Паттерсон по большей части был старым и заброшенным. Его наводняли рабочие, приехавшие поступить на фабрику или шелкоткацкий завод. Паттерсон прозвали «шелковым городом». Река Пасаек с ее водопадами вращала турбины, а те запускали ткацкие станки. Все детство эти водопады стояли у меня перед глазами. Спасибо местной газете «The Morning Call». На первой странице, в самом верху, был рисунок тушью, изображавший бурлящую реку. По Ривер-стрит папа всегда ехал очень медленно. Уж очень она была оживленная. Мы видели цыган, живших в подвалах магазинов, и чернокожих, которые приезжали с юга. Они носили одежду кричащих цветов и повязывали на головы банданы. Для маленькой девочки из исключительно белого пригорода, где жили люди среднего достатка и пониже, это было восхитительное зрелище. потрясающее. Я высовывалась из окна, ошалив от любопытства, а мама меня одергивала. «Вернись в машину! Тебе сейчас голову оторвет!» Она бы предпочла не ездить по риверстрит, но папа был из тех, кому нравится, что у них есть собственный тайный путь. У меня был классный отец. Для меня загадка, почему в моей семье так мало было известно о папиных родственниках. Никто о них не говорил, чем занимаются, как оказались в Паттерсоне. Помню, что, став постарше, я пыталась выведать у отца, чем дедушка зарабатывал на жизнь. Папа ответил, что он то ли шил, то ли чинил обувь в Мористауне. Полагаю, что все в семье, включая папу, считали подобное ремесло слишком ничтожным, чтобы открыто о нем упоминать. По-моему, это довольно печально. Но папа тут же добавил, что зато дедушке повезло не потерять работу во времена Великой депрессии. Он продавал ботинки на главной улице Паттерсона. У них были деньги, в то время, когда столько людей еле перебивались. Мамина семья находилась в шелковом городе в куда более привилегированном положении. У ее отца было место на фондовой бирже до того, как она обвалилась, и он владел банком в Риджвуде. Так что в определенный период жизни они стали довольно зажиточными. Когда мама была ребенком, они отправились в Европу и посетили все столицы во время большого тура, по их собственному выражению. Мама, ее сестры и братья получили высшее образование. Бабушка была настоящей викторианской леди, элегантной, с претензией на роль светской дамы. Из всех ее детей моя мама самая младшая. Бабушка родила ее довольно поздно, что стало в кругу знакомых поводом выгнуть бровь и поперешептываться. Когда я с ней познакомилась, бабушка была уже старенькой. Длинные седые волосы доходили ей до талии. Каждый день Тилли, ее горничная голландка, зашнуровывала на ней высокий розовый корсет. Тилли мне нравилась. Она работала на бабушку с тех самых пор, как переехала в Америку. Сначала была няней моей мамы, потом бабушкиной уборщицей и поварихой, а еще следила за садом. Она жила в доме на Кэролл-стрит, в чудной маленькой мансарде, окна которой смотрели прямо в небо. Через коридор в чердачной кладовке хранились пыльные сундуки, полные всяких интересных штуковин. Я проводила счастливые часы, роясь в них и перебирая изношенные сорочки, пожелтевшие газеты, Порванные фотографии, пыльные книги, странные ложки, ветхое кружево, высушенные цветы, пустые бутылочки из-под духов и старых кукол с фарфоровыми головами. Мои грезы обычно прерывал взволнованный крик снизу. Я тихо закрывала дверь и выскальзывала с чердака до следующего раза. После окончания старшей школы мой отец начал работать в «Райт right Аэроноитикл». Во время Второй мировой войны там производили авиатехнику. Потом он перешел в текстильную компанию Alcon Silk WoWen Labels. Ее завод размещался в Паттерсоне. Когда я была маленькой девочкой, он иногда брал меня с собой на работу. Не раз я ходила на экскурсию по заводу, но никогда не слышала слов гида из-за яростного гула станков. Станки и правда впечатляли. Размером они были с наш дом и на них висели тысячи и тысячи цветных нитей, в то время как челноки внизу с жужжанием ездили вперед-назад. Когда все нити сливались, то появлялись и развертывались ярд за ярдом ленты фирменного шелка. Мой отец отвозил их в Нью-Йорк, и как его отец до него играл маленькую роль на дальнем рубеже мира моды. Что до меня, я любила моду, сколько себя помню. В моем детстве денег у нас было мало, и в основном я носила подержанные вещи. В дождливые дни, когда нельзя было погулять, я открывала мамин большой деревянный сундук. Он был забит одеждой, которую маме отдали друзья, и той, которую она не носила. Я одевалась и расхаживала по дому в туфлях, сорочках и всем прочем, до чего добирались мои липкие маленькие ручонки. Телевизор. О, телевизор! светящийся словно призрак, 7 экран, круглый как аквариум, помещавшийся в массивном коробе, на фоне которого собачья будка выглядела бы недоростком, сводящий с ума электронный шум, гнутая антенна для приема сигнала. То хорошие дни, то пустые, когда сигнал трепыхался, пропадал, а изображение рябило и скакало. Не то чтобы по этому телевизору много чего можно было увидеть — но я смотрела. В пять утра в субботу я уже сидела на полу, не отрывая глаз от испытательной таблицы, завороженная в ожидании мультиков. Потом шла борьба, ее я тоже смотрела, стуча по полу и тяжело вздыхая. Мое беспокойство все возрастало во время созерцания этой библейской битвы добра и зла. Мама ругалась и грозилась выбросить этот чертов ящик, если я его не выключу. Но разве смысл этого чертова ящика не в том, чтобы он работал? Я была преданной почитательницей волшебной коробки. Я даже любила нажимать на кнопку выключения и смотреть, как картинка уменьшается до маленькой белой точки, а потом исчезает. Когда начинался сезон бейсбола, мама выпинывала меня из дома. Забавно, что мама была лютой фанаткой этой игры. Я не шучу, говоря лютой. Она восхищалась командой Бруклин-Доджерс. Когда я была совсем маленькой, родители часто ходили на большой стадион в Бруклине и смотрели игры. Поэтому я всегда искренне расстраивалась, когда меня выгоняли на улицу во время трансляции матча. Подозреваю, что я просто была очень надоедливой, к тому же слишком громкой. Еще мама любила оперу. Ее она слушала по радио, когда по телевизору не шел бейсбол. Что касается музыки, мы не могли похвастаться большой коллекцией. Несколько юмористических альбомов и бинг-кросби, поющий рождественские гимны. Моим любимым был сборник «Мне нравится джаз» с Билли Холидей, Фэтсом Уоллером и всякими другими исполнителями. Когда Джуди Гарланд начинала петь «Свани», я каждый раз рыдала в голос. У меня тоже было радио. Миленький коричневый приемничек Эмерсон, который нужно было включать в розетку с лампочкой наверху, смешным старым круглым регулятором и цифрами золотистого цвета в стиле ар-деко вокруг него. Я прилипала ухом к крошечному динамику, слушая крунеров, певцов из биг-бендов и вообще всю музыку, которая тогда была в моде. Время блюза, джаза, рока еще не пришло. Летними вечерами прямо за парком выстраивался и репетировал военный оркестр. Эти мужчины, настоящие кабальера, собирались после работы. Они только начинали карьеру и не могли позволить себе форму, так что носили списанные широкие морские брюки-клёш, белые рубашки и шляпы с широкими полями и короткой тульей в испанском стиле. Играть они умели только одну песню – «Валенсия». Весь вечер они маршировали туда-сюда и порой пританцовывали, а из-за деревьев доносилась музыка. Моя комната с маленькими слуховыми окнами была прямо под крышей, так что я распахивала рамы, садилась на пол и слушала. Мама часто говорила «Еще раз услышу эту песню, заору!» Но лично мне все это нравилось – духовые, барабаны и громкий звук. Пока я не пошла в школу, развлечений у меня, в общем-то, не было, поэтому оставалось столько времени на грезы. Я даже помню, что переживала в детстве мистические состояния. Я слышала, как голос из камина говорил со мной и пересказывал какие-то математические выкладки, но понятия не имела, что они означали. Фантазии у меня были самые разные. Я представляла, что меня схватили, связали, а потом меня спас... Нет, я не хотела, чтобы меня спасал герой. Я хотела, чтобы меня связали. И плохой парень влюбился в меня до безумия. И я представляла, как стану звездой. Однажды в полдень я сидела на залитой солнечным светом кухне вместе с моей тетей Хелен, которая потягивала кофе. Тёплый свет играл в моих волосах. Тётя поднесла чашку к губам и окинула меня оценивающим взглядом. «Милая, ты выглядишь, как настоящая кинозвезда». Я была в восторге. Кинозвезда. О, да! Когда мне было 4 года, мама и папа пришли ко мне в комнату и рассказали сказку на ночь о семье, которая выбрала себе ребенка. Точно так же, сказали папа и мама, как они выбрали меня. Иногда я ловлю в зеркале свое отражение и думаю, что у меня точно такое же выражение лица, как у мамы или папы. Пусть внешне мы были совсем не похожи, и генетика у нас абсолютно разная. Полагаю, близость и общий опыт, растянутый во времени, которого у меня никогда не было с моими родителями по крови, наложили свой отпечаток. Я не знаю, как выглядели мои биологические родители. Через много лет, уже взрослый, я пыталась отыскать их следы. Кое-что удалось выяснить, но мы никогда не встречались. История моего удочерения, которую поведали родители, Звучало так, словно я была особенной. Но думаю, то, что в возрасте трех месяцев я была разлучена с биологической матерью и оказалась в новом доме, на самом деле посеяло во мне безотчетный страх. К счастью, мне удалось избежать многих неприятностей и бед. Мне очень повезло в жизни. Наверное, это была такая химическая реакция, которую теперь я могу проанализировать и понять с рационалистической позиции. Все вокруг хотели, чтобы мне было лучше, и все для этого делали. Но не думаю, что когда-нибудь я чувствовала себя по-настоящему уютно. Все было иначе. Я всегда пыталась вписаться в окружающую обстановку. И было время, когда я постоянно, постоянно боялась.